Два или три автомата с соками и колой, мини-мотороллер, всякий спортивный инвентарь, а на самом почетном месте скалила зубы огромная пластиковая Годзилла. Хозяин всего этого хлама сидел спиной ко входу и сосредоточенно мастерил что-то на верстаке, время от времени сверяясь по мудреной схеме на мониторе. «Какое причудливое сочетание взрослости с инфантильностью», — подумал Николас. Наверное, таким же был вундеркинд Самсон фандорин который, если верить семейному летописцу, в 19-летнем возрасте изобрел летательный аппарат наподобие дирижабля и летал на нем над Уральскими горами. — А, Николай Александрович, — сказал мальчик, — спасибо, что согласились зайти. Я бы сам к вам вышел, но здесь лучше. Вдали от отца он держался совсем иначе. Спокойнее, естественнее, взрослее. Почему лучше? Паренек сказал Игорю, можешь идти на место. — Хорошо, Олег Аркадьевич. — Ну и нравы. Слегка поморщился Николас. — Мальчишка. Взрослого мужчину зовет на «ты», а тот его по имени-отчеству. отчество. Правильно сказано. Худший воспитатель богатства. Игорь удалился в угол и сел к столу, сплошь уставленному какими-то хитрыми приборами. Там же на полу лежал аккуратно свернутый спальный мешок. — Спартанец! — усмехнулся Олег, поймав взгляд Фандорина. Довольствуется малым. — Капитально вы здесь обустроились. — Мой второй дом. Подросток из-под лобья смотрел на гостя. — Две недели дома, две недели здесь. — Извините, но от чего вас все-таки лечат? — От разного. Олег отвернулся, стал свинчивать какую-то штуковину, похожую на детский водяной пистолет. Роды были неудачные, мать подорвала здоровье, недолго потом жила, а я получился ходячее недоразумение. Все во мне не так. Позитивист, папочка со своим непотопляемым оптимизмом уверяет, что я аномалия со знаком Плюс. В голосе мальчика прозвучала насмешка, но не злая, а пожалуй ласковая. Но вопрос остается открытым. Сейчас, по плану великого доктора Зиц Коровина, мне колют гормональные препараты следующий раз будем регулировать сон. Я урод. Посплю полтора-два часа, и мне хватает. А великий доктор зицко Ровен считает, что в этом одна из причин болезни. Буду учиться дрыхнуть по 8 часов в сутки, как все нормальные люди. У великого доктора Зицко-Ровина на мой счет большие планы. Вторая пятилетка к концу подходит, третья на носу. Без финансирования центра физиологии мозга не останется.